Глава 14. Первый год боёв завидные рубежи деревни Отсосовки должен был ознаменоваться приездом в части поручика Блюева и его товарища поручика Адамсона. После зачисления в офицеры, они с разноцветными значками на мундирах сели в вагон экспресса и познакомились в купе с компанейским подпоручиком Бегемотовым. прибывшим с фельчерских курсов. Таким образом, эти и штаб сыротмейстера Яйцева попали в действующие звено армии, которая двигалась на позиции, где находилось само пекло. А между тем, прежде чем произвести первый выстрел из выданного мушкета, поручику Адамсону приходилось вот уже третий день тащиться в поезде, который направлялся к линии фронтов. Нетерпение его достигало иногда такого предела, что сидящие с ним в купе офицеры замечали это и всякий раз помогали ему подниматься с пола. Хотя вагон пятого класса, где они находились, был самым грязным и облёванным, всё же экспресс медленно, но непреклонно держал путь к Отсосовскому рубежу. В руках офицеров сидящих в купе находилась подробная сводка боевых действий, которую они рассматривали и глубокомысленно обсуждали. При этом ничто не скрывало их искренней радости. Не жти, господа, особенно лековал ротмистр Яйцев, у которого всё же продолжал болеть пах. Швеция тоже в понедельник выступила за нас. Не может быть, воскликнул поручик Блюев. Повторите, ротмистр. Швеция За нас, заговорчиски прошептал Яйцев. В этот момент в купе принесли сидра, что всех разрядило, но уничтожило энтузиазм. После такой нервной встряски офицеры отложили с водки в сторону и дёрнулись к столу за остатками вчерашней водки. Успел раньше всех Адамсон. Он и держал, не выпуская кружку с горькой и тепловатой после чего стал заливать её, размешивая, сидром. Блюев отвернулся, слегка улыбаясь. Он хорошо знал, чем это заканчивается. Но всё же не завидовал Адамсону только подпоручик Бегемотов, который до сих пор спал, так и не справившись с утренним похмельем. В купе было сильно накурено, вокруг сияло от едкого дыма, несмотря на открытое окно. Дверь же в коридор нельзя было открыть, так как солдаты пехотинцы густо стояли в проходе и даже ломились в дверь. Офицеры несколько побаивались солдат и старались лишний раз им на глаза не попадаться. Особенно дёчился солдат поручик Адамсон, которому ещё в училище досталось от молодого артиллериста Ротмистр Яйцев также старался не отходить далеко от штаба. При встрече с солдатом он иногда успевал укрыться в штабной уборной. "Сейчас, господа, подъедем к большой станции", крикнул в дверную щель обер-кондуктор. "Слыхали?" зевнул подпоручик Бегемотов, смущённый тем, что во сне обгадился по гаме мундир Блюева. "Повеселимся. Ничего, как-нибудь вытерплю". тщетно отряхивался смиревшийся Блюев. «Да нет, я не про мундир. Я по поводу каких-нибудь девок из деревни не унимался под поручик, пока Адамсон не очнулся от отцепенения. В самом деле, господа, извольте познакомиться с молодыми бабами. Да-да, дело хорошее. Важно поддержал его ротмистр. За окном, по всей видимости, везде и всюду, куда ни повернись, Лежали фронты. От того офицера собирались разврятничить напрополую. Офицеры затихли, раздумывая, как миновать в коридоре толпы пехотинцев. Поручик Адамсон, человек слабо запоминающейся внешности и мягких манер, после одной из остановок носил погоны с плотно замазанными глиной знаками отличия, чтобы сохранить инкогнито. Чуть приоткрыв дверь, он высунул голову в коридор и кликнул обер-кондуктора сходить за девками. Спустя четверть часа проводник затащил в купе беременную бабу и гомосексуалиста дряхлого вида. За это проводник был избит уже возбуждённым и утомлённым ожиданием подпоручиком Бегемотовым и выдворен в коридор вместе с усталыми на пошивной крестьянами. Адамсон же в качестве платы вылил обер-кондуктору на голову полную кружку сидра с водкой. Он сделал это потому, что был скотиной. Между тем, поезд, минуя станцию, уже давно тронулся. В окне до самого горизонта лежала зелёная долина и небольшой лиственный лес. Солнце светило ярко, воздух был свеж. Сразу за лесом взору офицеров предстала ставка главнокомандующего войсками. Им был временно стареющий адмирал Нахимович. Офицеры в купе встали и приветствовали вид ставки громкими возгласами: "Ура!" в открытое окно. В ответ, однако, послышались отдельные слова и обрывки неблагозвучные тирады типа: "Главнокомандующий на вас клал" или что-то ещё очень похожее на это. Стало ясно, что речь не идёт о сепаратном мире, а о судьбе Отсосовский и территории вдоль русла реки Течки. Обидевшись, ехавшие в купе договорились при первой возможности немедленно сдаться в самурайский плен.